Это другая история. Но если ты хочешь её знать, я расскажу её вкратце. Так сказать, содержание предыдущих серий. Но нам придётся ещё долго идти с тобой рука об руку, хотя бы уже потому, что тебе не с кем больше работать. И только в этом фургоне ты можешь чувствовать себя в безопасности. Августин отвёл взгляд в сторону. У него не было намерения работать с Локи и идти с ним рука об руку, но других более заманчивых предложений пока не поступало. Все началось с пантеры. С той пантеры, с которой ты имел честь переспать в замке. Где портира на стенах и обстановочка а-ля Эльсинор. С той пантерой, которой я провел тебя в своем шлейфе стабильности через все смертельные для Гильгамеша, которым тогда ты был, ужасы Утгарда. Только тогда она еще не была пантерой. Но соблазнительной музыкальной брюнеткой, которая крутила мною, как хотела, Её заставляло плясать под её дудку, где и как ей заблагорассудится. Но я не сержусь и не жалею. Поверь, это стоило того. Да, Рут стоило того, подумал Августин, припоминая волшебное I am coming. В своё время за эти слова он был готов отдать полцарства и коня тоже. Но Августин, разумеется, промолчал. Зачем Локи знать, что они уже давно знакомы с ним, так сказать, через одну рюмку. Так ты специально приволок меня в Удгард в тот день, когда мобильный отряд сетевой полиции при моём непосредственном участии полил по тебе из оранжево-красного леса. Да, но это другая тема. Пантера будем называть её так, была она настолько хороша во всём, что требуется мужчине, что впору было ожидать подвоха. Оризон, правда? Августин Кинн. Для Вальдиса этот подвох в своё время обернулся двумя пулями из магнума. Она оказалась агентом Интерпола. Но выяснилось это отнюдь не сразу. До того, как это оказалось, я успел привезти ее в главный корпус вины и познакомить с Борисом Михайловичем. Они пили виски, болтали о том о сем, рассказывали друг другу стишата. Она тоже любила дурацкие детские стихи. Ну и Щуро, который был тогда всего лишь начальником охраны, ее, естественно, тоже видел. И представь себе, он раскусил ее. Венечка Щуро, конечно, не применил воспользоваться этой козырной картой, еbс сместить меня с поста президента, который он незамедлительно занял сам. Я едва успел унести ноги, иначе болтался бы мне сейчас бестелесному в зоне стабильности. Ну, обо мне не интересно. Интересно о Берэл. Под таким именем я знал тогда пантеру. Вчера я имел на неё свои виды, но она решительно отказала ему, и он заточил её в зоне стабильности. Среди золотых садов и охранных киберов. Вот тогда-то Борис и вошёл с ней в контакт. Чтобы Щёрон не пронюхал ничего, он лишь намекнул Пантере на существование жучка Камати и на его местоположение. Мне показалось, что сыну Депа будет под силу понять этот стешок. Именно поэтому я привёл тебя в Утгард. А как ты установил, что Августин Деп и цивой лейтенант Джармуш одно и то же лицо? Это ведь строго засекреченная информация. Слишком скучно. На этот раз Локи оказался более, чем краток. А почему ты не захотел тогда встретиться со мной по-человечески в реальном мире и сказать всё, что говоришь сейчас? Локи улыбнулся, потому что в лучшем случае ты бы не поверил ни одному моему слову, но ну, а в худшем немедленно сдал бы департаменту безопасности. Зато теперь согласись, ты располагаешь всеми доказательствами моей правоты. Да уж, хмыкнул Августин. Многое становилось ясным. видение, которое было дано ему крохотным кусочком наркотического сна до бехатоя. Книги из отцовской библиотеки в беспорядке разбросаны на полу одного из залов замка, через который Августин следовал транзитам. Все это наконец-то стало складываться в более или менее целостную картину. В центре композиции, разумеется, находился жук. Но Августин не торопился делиться своими соображениями с Локи. «Ну а теперь...» — Локи в упор посмотрел на Августина — Ты должен сказать мне, где искать Камати. Августин сделал большие удивлённые глаза. Откуда мне знать, пожал он плечами. Сказанные пантеры ничего не прояснила. Локи покачал головой. Ах, мой милый Августин. Если бы нам всем не нужно было встретить завтрашний проклятый день свежими и бодрыми, мы бы с тобой ещё поговорили, но мне пора тебя покинуть. Локи решительно поднялся. Дела требуют моего присутствия. добавил он, выслушав кого-то из своих людей по браслету. "Постой, Локи, ты не сказал, что впереди. Я хочу знать твои намерения, по крайней мере, на ближайшие сутки". Локи остановился на полпути к выходу из фургона. Вместе с ним остановился и сам фургон. "Ну и синхронизация. Раз уж ты не знаешь, а скорее просто не хочешь говорить, где искать Камати, ты по крайней мере, ты поможешь мне подёргать за хвост Щуро. Мы едем в Москву, чтобы уничтожить склад с чипами Асгард", сказал Локи. В голосе Локи звенела такая решимость, что Августин сразу же признал в нём один из его несокрушимых аватаров. Взгляд Локи был беспощаден и неумолим. "Понял, Локи. Всё понял", поспешил заверить его Августин. "Как ты верно заметил, мне некуда деваться". Локи улыбнулся и решительно открыл дверь автофургона. Одна его нога уже стояла на преступке, а с улицы к нему обращались сразу несколько вполне воинственных голосов, как вдруг он резко обернулся к Августину и сложив пальцы пистолетиком, направил указательный палец ствол прямо в лоб Августину Депу. Совсем забыл. Там тебе какая-то краля дожидается уже второй час. Фургон номер 4, мас, следует за нашим. Думаю, она там гоняет чии с операторами систем слежения. А может и не только чии. Нужно проверить. Локи исчез почти так же внезапно, как это водилось за ним в Вэйр. Локи слукавил, что вполне соответствовало ему виртуальному амплуа, бога хитрости и обмана. Какая-то краля явилась за 10 минут до Августина. Первым делом она совершенно честно назвала свое звание и должность в департаменте безопасности, вследствие чего чуть было не получила пулю от нервного Алекса. Конфликт, впрочем, был довольно быстро улажен, деликатный, но строгий обыск с применением самых совершенных электронных средств показал, что у нее нет при себе ничего, хотя бы отдаленно похожего на приемно-передающую аппаратуру. Локи, который не сомневался в том, что Краля, шпионка Воронова, был вынужден признать, что она, конечно, шпионка и при том очень наглая, но по крайней мере сейчас прямой опасности для его организации не представляет. В этот момент Августин вступил в контакт с Валюхой и Локи и отправил странного полковника отдыхать под ненавязчивым, но бдительным наблюдением. Там дескать видно будет. Часть 3. Мужчина всегда спешит, когда знает, что его ждёт женщина. Мужчина вдвойне спешит, когда не знает точно, какая именно женщина его ждёт. Неудивительно, что Августин едва не поцеловал дорожное покрытие Чингисхана, споткнувшись о носок собственного ботинка. Фургон номер 4 был разгорожен на 10 небольших секций, каждая из которых была величиной с ресторанный кабинет. В той секции, куда небезвестный Валюха проводил Августина, была всего одна кровать. Одна кровать на одного человека, и кровать эта была занята. На ней спала девушка. Ксюша. Вот, лови, шёпотом сказал Валюха. А когда Августин знаком поблагодарил его за услуги проводника, добавил: "Ты извини, что я так сразу пистолет. Я просто по-английски ни черта не понимаю". "Всё нормально, браток". Августин похлопал Валюху по плечу, мечтая о том, чтобы браток поскорее оставил его наедине с Ксюшей, а колонна побыстрее тронулась. Мечтам Августина суждено было сбыться. «Здравствуй, мой умный мальчик! Я уже тут волнуюсь!» Щуро встал из-за стола и вышел навстречу Пьеро с распростертыми объятиями. Отталкивающая внешность Пьеро его не смущала. «Здравствуйте, шеф!» — проскрепил Пьеро. «Я смотрю, не все прошло гладко!» — спросил Щуро, склонив голову на бок и придирчиво оглядывая своего киберорганического референта. «Докладываю!» Только разрешите сесть, а то ноги не держат. Да уж. Вчера посмотрел на обглоданные пламенем бедренные кости Пьеро. Держаться тут особо не на чем. Садись и рассказывай. Всё пошло с самого начала, через это, через пень с колодой. Августин деп. Стоп. Щюро по обыкновению наклонил голову вперёд. Как ты сказал? Августин деп. Имя объекта охоты. Мачеха. Я вчера был просто ошарашен. Дед, он мне родственник часом нашему Борису. Сын. Почему я узнал об этом только сейчас? Голос Щуров стал зловеще тихим. Сегодня утром, когда я докладывал вам об объекте охоты, вы прервали меня, сказали, что вам это не интересно. Пир был совершенно бесстрастен. Будь Пир человеком, он был бы уже мёртв. Щуро не прощал людям таких выпиющих ошибок. Но Пьеро говорил, когда его об этом просили, и молчал в остальных случаях. Если его хозяин говорит: "Мне интересно", значит, он не будет продолжать ни в коем случае. Кибинематика так её перетак. Щуро украдкой вздохнул. В конце концов Августин де Бжиф, а значит, у них ещё есть надежда встретиться. Извини, дорогой, ты прав. Щуро был из тех, кто умеет признавать свои ошибки. Перед киборгами Докладывай дальше. Августин Д раньше срока вышел из ВР. У него было оружие, чертовски мощный Смит и Вессон. На крыше его дома не весть откуда появился вертолёт скорой помощи. Этот Августин был ловок как дьявол. Я уверяю вас, шеф, в него буквально вселился дьявол.